конечно господин макс спрашивайте откуда ты знаешь эйна вам правду сказать или как макс сначала удивленно моргнув негромко кашлянул желательно правду а вы уверены что я его знаю вдруг просто нахватался по верхам и решил щегольнуть перед его величеством или цену себе набивал а может вообще соврал для пущей важности Мастер Драмт удивился еще больше. «Фантом, я маг. Я знаю, как отличить правду от вымысла. А в твоих словах не было лжи. Ты за дурака меня держишь?» «Нет», — вздохнул я. «Просто проверить захотелось». «Сколько вам лет, мастер Драмт?» «Шестьдесят четыре». «Ого! А сохранились вы гораздо лучше, чем его величество». Мак усмехнулся. «Его Величество, если бы захотел, мог бы гулять по дворцу шестнадцатилетним подростком. Просто он король, а король должен выглядеть соответствующе». «Впечатление производить», — понимающе кивнул я. «А какое впечатление при виде недозрелого пацана с большим прыщом на подбородке?» «Спасибо, я понял объяснение исчерпывающее».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 с интересом спросил он. «Да, везде понемногу, то тут, то там». Мак хмыкнул. «Ладно, я тоже понял объяснение, как ты говоришь, исчерпывающее. А что насчет Эйнарая? Надеюсь, тебе не запрещено говорить на эту тему?» «Ну, вроде бы нет». «Так откуда ты знаешь язык эаров?» «А вы поверите, что ему меня научил Эар?» «Поверю», — серьезно кивнул Мак. «Даже больше, чем поверю. Другого объяснения просто нет, потому что твое произношение безупречно. А то письмо...» Между прочим, перед отъездом я из любопытства опробовал одно заклинание, сменив в нем ключевое слово на то, что сказал мне ты. «И знаешь что?» Эффект получился потрясающим. Я с любопытством открыла второй глаз. «Правда?» Я едва не спалил себе шевелюру. Действительно, очень хороший эффект. Вот почему вы теперь заплетаете косу. Съехидничала я, однако, к моему удивлению, маг довольно кивнул. Применив новую формулу, я понял, что мы очень многого не понимаем в Эйнарае. И еще больше не понимаем в арах. Тогда как ты... Ты сказал правду, юноша.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 «Правду?» «Я уже ее сказал. а подробности вам знать совсем не обязательно». Макс сжал челюсти, и мне даже показалось, что он был готов вспыхнуть, как свечка. Однако нет, не случилось. Он только прикрыл глаза, опустил сведённые плечи, после чего наклонился ближе и, впившись в меня горящим взглядом, шепотом попросил. «Научи меня, фантом!» «Что?» Неподдельно отшатнулась я. «Научи, я хочу познать истинный Эйна Рая!» «Да вы сошли с ума! Чему я могу вас научить?» Мастер Драм даже не дрогнул и взгляда не отвел, так и буравил меня фанатично горящими глазами, в которых бушевала настоящая буря. «Ты знаешь больше, чем все мастера магистерии. Ты знаешь то, к чему они не смогли даже приблизиться. Ты общался с арами.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 Я просто часто разочаровывался. А разочарование, знаешь ли, способствует долгим размышлениям о смысле жизни. Черт, как странно слышать слово «юноша» от почти штаровесника. И как странно, не хочется верить, что он на самом деле в два с половиной раза старше. Я прикусила губу и быстро посмотрела на темноту снаружи, отметив, как тревожно дёрнулись тени и вопросительно посмотрели от входа оба оборотни. Никого поблизости больше не было. Попутчики разбрелись по кустам расставлять ловушки и принялись распределять очередь караула. Так что сейчас расщелинем мы были фактически одни. А мастер, кажется, фанат новых знаний. И он, если все получится, как я планирую, мог бы сильно нам помочь в недалеком будущем. Ведь у него какой-никакой, а все-таки вес в этой их магистерии. Он лично знаком с королем, у него есть положение при дворе. и он готов идти на сотрудничество. причем, кажется, искренне стремится познавать новое и совсем не походит на человека, способного к корысти ради предать дело всей своей жизни. «Как считаешь, Лин, ему можно верить?» «Он не лжет. немедленно откликнулся Шейри. «Я чувствую». Я в сомнении потёрла переносицу. «Скажите, мастер».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 Когда совсем стемнело, вращели не похолодало еще сильнее. Воины зябка кутались в плащи, старались сесть поближе друг к другу, расшнуровывали одеяло, накидывали на плечи запасную одежду, но это не больно помогало. Горы — суровое место, а высокие горы тем более. И если днем тут вполне можно было жить и даже поджариться на ярком солнышке, то с наступлением темноты впору ожидать полноценных заморозков.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 Проблема возникла только одна, вернее две, но совершенно одинаковые — серые, мохнатые и зеленоглазые, которые в конце концов утомились скакать по горам и решили вернуться. Все же хвардые не железные, сон нужен даже им, поэтому нет ничего удивительного, что взбудораженные охотой волки решили к полуночи навестить битком забитую расщелину. При виде оборотней, загородивших проход своими массивными тушами, рейзеры встрепенулись. Хасы с некоторой долей опаски отодвинулись, а догон со своими людьми нерешительно обернулся в нашу сторону. Я тихо свистнула, привлекая внимание волков, а потом настороженно проследила за тем, как они пробираются между поспешно отдергивающими конечности людьми. Надо было видеть, как при виде меня у них внезапно встопорщилась шерсть на загривках, как мелькнули в угрожающем оскале острые зубы, как царапнули камень когти.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 Он тут же плюхнулся, подперев боком заворчавшего Шери, А я посмотрела на огорчённо опустившего уши Мирея и поманила его пальцем. «Мэйр, ты тоже Лохвард Лох-хвард встрепенулся, пытаясь сообразить, куда ему пристроиться. Пришлось поджать под себя ноги и сдвинуться ещё, стиснув урчащего лока так, чтобы ему было трудно дотянуться до соперника. Однако я зря надеялась, что утомившиеся за день хварды смирятся с присутствием друг друга.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 Я раздраженно убрала левую руку и, наконец, села, стараясь не придавить дрыхнущего без задних ног хварда. Но этот хоть спиной повернулся, носом в мои коленки уткнулся. А если и навалился тяжелой тушей, то так, чтобы не придавить, в то время как некоторые... Я офыркнула, глядя на ошалевшего Мире, пытающегося подняться на подрагивающих лапах. А потом отвернулась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 Тут же возник из темноты вездесущий ас. «Куда, куда? Туда!» — проворчала я, выразительно подтягивая пояс. ур пришел, удобное место для посиделок мне сделал. Так что пойду, наверное, прогуляюсь. Ненадолго». «Я с тобой». «Зачем?» — хмыкнула я. «Портки мне подержать, ремень помочь застегнуть». «Надо будет застегну». Невозмутимо отозвался с корон, покосившись на бдительно таращившегося в темноту караульного хаса. Я только вздохнула. «Только чур меня не торопить и никуда не срывать, а то брюхо у меня...» Я тоже взглянула на прислушивающегося воина. «Нежное, больно. А трое еще нежнее. Один раз испортишь, и будешь потом полжизни маяться». Ас посмотрел на меня так, что стало ясно, не отвяжется. пришлось покорно отворачиваться и под строгим надзором топать к терпеливо дожидающемуся серому на ходу придумывая подходящее объяснение странный задумчиво шепнул урби с предупреждения выступив нам навстречу да так неожиданно что ас с непривычки сделал первое что пришло в голову замахнулся и серму коту пришлось изрядно постараться чтобы не получить тяжелым кулаком в пятачок правда он не обиделся а принюхавшись к чужаку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 Это позволит напитать Дейри силы и даст ему лишнее время оставаться тем, кем он стал. «Спасибо, Ур», — ошарашенно поблагодарил я. «Откуда ты все это знаешь?» Серый кот грустно усмехнулся. «Нашим прежним хозяином был темный маг, так что я многое знаю, хотя магия смертных по-прежнему мне недоступна».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 — А почувствовать, что они вернулись, он может? — Да. — Хреново, — огорчилась я. Хотя надо было давно догадаться. У первого знака нас ведь уже ждал Кахгар, так что жрец или почувствовал, что время подходит, или же рассылал своих тварей на обум, чтобы разнюхивали и разведывали. Если бы знак где-то вылез, не думаю, что он бы промедлился своим появлением. «Скорее всего, ты права». «Ас, ты слышишь?» Спросила я вслух, крепко призадумавшись над новой проблемой. «Это значит, что рано или поздно меня придут свергать с трона. Возможно, не один только жрец. Короче, эти гадкие личности скоро будут пытаться меня некрасиво убить. Как тебе, а?» «Я всегда об этом помню», — спокойно отозвался Скорон. «Поэтому мы и просим тебя соблюдать осторожность». О, только не говори, что именно сегодня ждешь его в гости. Я ничего не говорю, я просто жду. Я всплеснула руками, но спорить с этим упрямым существом было невозможно. Одно слово — с корон. Ладно, поехали, строптивец. Ур, кто там у вас нашелся? Кагар. Опять? Ихартар. Две штуки. Не слишком уверенно договорил Ур. настороженно покосившись на аса. Я хмыкнула. «Интересно, а моего вчерашнего вы съели? Или я зря старалась, потрошая его для ваших бездонных желудков?» «Съели?» — неожиданно улыбнулся брат. «И «Именно тогда поняли, что кто-то нас здорово, как ты выражаешься, напарил. Так ведь с же!» — немедленно оскорбилась я. «Иногда и чей-то зад дерется ремнем с пользой». «Но-но, не смейте покушаться на мой зад! Он у меня один, и совсем не для того, чтобы на него замахивались!» Ас снова улыбнулся, но больше ничего не сказал. А еще через пару минут уверенно сидел верхом на хранителе и протягивал мне крепкую руку.